Глава 27. Олег торопился с началом запланированных действий против веделия короля Глаттера. Отправленные отцу племенные не слишком завуалированные угрозы необходимо было поддержать конкретными действиями. И лишь затем подсказать ему выход, сформулированный в результате совместного мозгового штурма Олега Клемении и Гортензии и изложенный в письме нежно любящей дочери своему отцу. По причине спешки все корнационные мероприятия в Плаве решено было отложить на потом. Король Тарка Чек пока был необходим в качестве венорского генерала – но образды правления королевством они из Гортензии приняли в первый же день своего появления в столице. Состоявшиеся четыре дня назад казнь бывшего маршала прежней династии ожидаемо вызвала огромный ажиотаж, к тому же на кол он отправился не в гордом одиночестве, а в компании более десятка наиболее одиозных сановников и придворных рангом поменьше, включая и двух помощников казначея. Самого главного финансиста пока, как и планировали, не тронули, но, встречая иногда его бледную физиономию в коридорах дворца, Олег видел, что урок тот усвоил хорошо и на первое время точно с мздоимством завяжет. Среди казненных было три владетеля в ранге графов, так что вопрос с титулами и владениями для Мэй и баронета уже был, можно сказать, решен. Правда, его отложили на время после коронации». «Не рано ты собираешься выезжать?» — спросила Гортензия. «Они только два дня назад прошли через Ивр. Даже при том, что скорость марша они держат хорошую, ты можешь отправиться к ним навстречу и послезавтра». В словах королевы Тарка был свой резон. Но Олегу уже надоел королевский дворец. «Да и дел здесь для него больше не было». Не столько чек, сколько гортензия, справлялись совсем на отлично. Поэтому он и сообщил, что отправляется навстречу Уле и Торму. «Пятерка ниндзя» во главе с лейтенантом Лисом уже была заменена в охране Венорского посольства на кавалеристов полка Тонгера и сейчас бездельничала в ожидании своего шефа. «Что мне здесь делать?» – пожал плечами Олег. «Поеду, не торопясь. Лигах в пятидесяти от столицы, надеясь, Улю с Тормом уже встречу». И пора уже гонца отправлять гора. С письмом Клео к отцу. У Веделия будет время подумать. Как раз, когда Чек с Тормом перейдут границу Глатера, он должен будет определиться со своей дальнейшей судьбой. Кто не с нами, тот против нас. Пусть решает». Гортензию он выловил в ее личных апартаментах, куда она вернулась из тронного зала, Оставив в нем мужа одного грозно смотреть на своих подданных и невозмутимо на иноземных гостей. Надеюсь, что увидели хватит ума, правительница Тарка знаком, отпустив рабыню, устало опустилась на диван рядом с Олегом. Клео очень убедительно, что и понятно, годы быстро летят, и ей очень хочется, чтобы через 16 лет ее сын, Виделий II, взошел на трон глатера оставив маме возможность править долго и счастливо в виноре. А то, что один очень умный и безгранично обаятельный император заберет себе самые лакомые куски из этих королевств, так разве это большая цена за вечную молодость, здоровье, долгую жизнь и абсолютную власть в своем хозяйстве? Олег, я уверена, что и Ведели это поймет. Лучше быть регентом, а впоследствии и советчиком при своем родном внуке, Чем разделить судьбу старого козла? Многие ведь догадываются, что не случайно вот так совпали смерть плавия и наше прибытие. Пусть догадываются. Точно знать все равно никто не будет. Я чист и вообще не при делах. Ты как, Гора, вижу, осваиваешься помаленьку в роли самой прекрасной и самой мудрой из всех королев? Гортензия не засмеялась, как он хотел, а грустно вздохнула. «Ты знаешь, Олег, я только сейчас начинаю понимать, чего мы с мужем лишаемся. Он своего любимого ратного дела, я полюбившегося мне Пскова и оба твоего общества». «И последнее, самое грустное. Не грусти, гора, улыбнулся Олег. «С Чеком мы еще походим в походы. Кто запретит королю выполнять волю императора? Ну, а твой особняк в Пскове вместе с твоим гигантским...» вызывающим всеобщую зависть рабом-привратникам, я уверен, часто будет видеть свою хозяйку. Наладим устойчивую семафорную связь, построим трассы и рельсовые дороги, и ты сможешь управлять своей частью королевских дел, прямо не выходя из ванны собственного особняка в Пскове. Эх, заживем!» Вот теперь Гортензия засмеялась, чему Олег был рад. Смотреть на ее хмурое лицо ему совсем не улыбалось. Из дворца он отправился в особняк Мэй, оправдывая свой поход необходимостью порадовать ее известием о предстоящем титуловании и предложить ей владение на выбор. Чек с Гортензией уже заранее дали свое согласие выделить Мэй любое из трех освободившихся графств, но на самом деле ему просто захотелось ее увидеть перед отъездом. Если бы не его обостренное восприятие, позволившее отлично слышать, как в особняке Мэй терзает свой музыкальный инструмент, он бы мог подумать, что там случилась какая-то беда. Раб-привратник, который должен был днем неотлучно находиться при калитке или где-то рядом во дворе, отсутствовал. Причину этого отсутствия Олег скоро увидел своими глазами. Все подаренные Мэй вместе с особняком слуги – затаив дыхание, слушали перед закрытыми дверями в гостиную восхитительно душевную музыку Иоганна Пахельбеля. Канон этого композитора, написанный им то ли к венчанию, то ли к дню рождения Баха, Олег слышал в исполнении инструментального ансамбля, и музыка его, что называется, взяла за душу. Олег даже записал ее себе на флешку и под настроение слушал много раз. Смей, канон Пахельбеля, он начал разучивать еще, когда они покинули Ивор. Тогда у девушки не получался никак переход на вторую часть, но сейчас Олег услышал своими ушами, она справилась. Терпение и труд все перетрут, и на дудочке флейте канон звучал прекрасно. Значит так, да? Заходите, люди добрые, берите все, что вам хочется, а мы концерт хозяйки слушаем. Ёрнически поинтересовался он у замерших в экстазе рабов. Меломаны с ошейниками далеко не сразу пришли в себя, но легкая затрещина по затылку ближайшего коллегу молодого парня все же привела их в чувство. За время тренировок девушки искусству ассасинов Олег ее обостренному восприятию не учил, но, видимо, музыкальный слух позволил Мэй услышать шум даже за звуками своей дудки. «Спасибо, господин, что не забыл и почтил меня своим присутствием». По губам Мэй скользнула ее обычная ироничная улыбка, но глаза выдавали, она ему была очень рада. «Да не хотел идти, но пришлось по делу. Виной ли тому лирическое настроение, владевшее мышкой-нарушкой после музицирования, или они оба сожалели об упущенных возможностях во время их совместного концертного турне» Но Олег в этот день Плавий не покинул, оставшись в особняке будущей графини сначала на ужин, а потом и на ночь. Какой-то он неправильный попаданец, думал про себя Олег. Правильный бы давно завел себе Гареем и путешествовал только в его сопровождении. И даже попаданцем для этого вовсе не обязательно быть. Тот же персидский царь Дарий ходил же на войну с Гаремом и нормально себя чувствовал. Правда, Александр Македонский его разгромил и гарем захватил, но это уже другая история. Новый король довольно милостив отвлек Олега Лис от размышлений об оставленной не без сожалений Мэй, когда уже поздним утром они выезжали через южные ворота Плавия. Половина колов опустела, а виселица только одна в работе, показал он подбородком на традиционное для этого мира «Палаческое оборудование вдоль дороги при подъезде к городским воротам». «Им с гортензией есть у кого учиться», — объяснил Олег. «Я имею в виду себя, как пример для подражания лис». «Это я понял», — оценил лейтенант скромность своего шефа. Казни, которые шли в первые дни воцарения чека и гортензии в плаве, касались все же относительно небольшого количества сановников прежнего режима и тех пойманных преступников, которых не успели наказать при прежнем короле. Для всего же остального населения королевства были объявлены ряд серьезных послаблений в карательной практике на манер того, что было внедрено регентом в Веноре. Было предписано часть смертных казней заменять каторгой или поркой. Многие виды преступлений вообще были декриминализированы. И по ним, в соответствии с последними указами, должны были выноситься приговоры в виде денежных штрафов или принудительных работ. В отличие от своего офицера, Олег при выезде из города обратил внимание не на пустующие виселицы или колья, половина которых была все же задействована, а на бывшие стоянки полков ополчения». Таркские горожане и поселенцы, набранные в спешке для ведения войны против сильного и коварного сворцевского чудовища, узнав, что война отменяется, разбежались с мест сборов практически моментально. Средневековая хозяйственность, свойственная людям этого мира, не позволила оставить что-то полезное или нужное в хозяйстве. Но и без этого там, где некоторое время находится большое количество людей – скапливается много никому ненужного хлама, не говоря уже об отходах жизнедеятельности. Как будто бы не полки, а стадо свиней тут паслось, оглядев открывшуюся ему картину окрестностей, вынес вердикт Олег. Нет, от свиней столько бардака и грязи не осталось бы. Понятие рекультивации земель здесь, конечно, незнакомо, но, я думаю, новая власть все же наведет порядок не только в головах, но и в клозетах. Уже к вечеру следующего дня, едва тронувшись с поляны, где останавливались на короткий привал, они встречали передовой дозор из пятерки кавалеристов второй бригады латников. Во главе дозора оказался сержант из ветеранов, лично знавший регента в лицо, поэтому маскировка Олега и ниндзя в виде одежды небогатых путешествующих дворян не помешала солдатам быстро понять, кого они встретили. Господин, сержант соскочив с коня, упал на одно колено. Где уж он этого нахватался, Олег не ведал. Такого приветствия в его армии не было. Рады вас видеть. Ули и Торм двигались ожидаемо в голове колонны бригад южного корпуса, не глотать же им пыль, поднимаемую тысячами пар ног и конскими копытами. Несмотря на радость встречи, движения останавливать не стали, продолжив разговор на ходу. Основной доклад делал генерал Торм, но Уля, прилипшая коллегу каждое его слово, старалась прокомментировать десяткам своих и угомонилась только когда поняла, что улыбающийся брат за четверть склянки так ничего и не узнал об их подвигах. Не буду лукавить, Уля, сказал Олег, когда они встали на ночной привал, и ход-взвод принялся спешно разбивать шатры, устанавливать походные столы и стулья для начальства, и готовить ужин. «На наш быстрый успех я рассчитывал, но, клянусь, я не ожидал, что он будет таким сокрушительным. Я даже не знаю, кого из вас больше хвалить, честное слово. Все молодцы. Можно бы, конечно, Шереза поругать, но сами же знаете, что за воинство он возглавлял». «Он справился», — кивнул великодушно Торм. «Хотя мог бы и совсем без потерь обойтись, если бы при переправе четвертый пехотный не вылез впереди кавалеристов». Торму удалось наладить взаимодействие с Шерезом, поэтому с положением дел в его полках был знаком. «Ну а ты-то как, Олег, рассказывай!» Стукнув его кулачком в плечо, потребовала сестра. Они уже поужинали, но из-за стола, накрытого на троих, не вставали, приглашать к нему командиров бригад не стали, как и во время его встречи с Чеком и Гортензией не приглашали командиров полков. Пришлось Олегу в очередной раз повторять то, что он уже рассказывал Чеку и Гортензии, заодно добавив и о происходящем в Плавии после появления там новых правителей. «Она тебе очень нравится?» — спросила Уля. «Кто?» Олег, который только что довольно подробно рассказывал о первых шагах в государственных делах Тарка, немного растерялся. «Это мышь твоя». «Да ничего, она не моя», — сразу же отказался Олег. «Олег». «Она своя, собственная. К тому же, говорю, она теперь не мышь, а Мэй. И графиня. Почти». Даже так Оля, сидевшая рядом с Олегом, пригнулась к столу, чтобы лучше рассмотреть выражение его лица. «Графиня? Оля, не лезь ко мне с такими вопросами. Что я тебе рассказал, то и есть». Твердо обрубил он эту тему. «Из фистала какие-то сообщения получали?» Торм подозвал одного из штаб-офицеров и распорядился принести шкатулку с корреспонденцией. «Связь у нас, сам знаешь, односторонняя», — развел он руками. «Мы отправляли все новости голубями в фистал, и, как ты и приказывал, сначала вывор, потом в плаве». «Ты получил?» — дождавшись утвердительного кивка своего шефа, продолжил. Две с лишним декады назад отряд «Ниндзя» нашел нас возле Выгорна, где мы одного владетеля проучили по дороге и передали два свитка для тебя. Но там ничего срочного, обычные синие печати. Скорее бы твой семафорный телеграф заработал. Мы бы тогда... — И что? — засмеялась Уля. — Мы будем прежде, чем на кого-то нападать, строить там телеграфные башни и направлять туда наших телеграфистов? Торм, поняв, что сморозил глупость, постучал себя ладонью по затылку. В этот момент принесли небольшую шкатулку, в которой действительно оказались два свитка, запечатанных обычными печатями. Какие-то важные сообщения, как Олег установил еще больше двух лет назад, опечатывались печатями красными. Олег поочередно развернул и прочитал оба. Торм с Улей замолчали, давая возможность будущему императору ознакомиться с вестями из Венора. Первое письмо было от барона Гури Ленера. Он доложил о готовности продовольственных и имущественных запасов для глаторского похода с указанием, где какие склады находятся, и своими предложениями по организации доставки этих припасов в действующую армию. Олег, прочитав, передал его торму, это по его как раз части. Второе письмо было от министра финансов Арминг, предлагал разрешить использование семафорного телеграфа в интересах торговцев и банков за отдельную плату, разумеется, как уже давно было сделано с организованной Олегом почтой. Предложение было настолько правильным, что регент Венора не мог не укорить себя за то, что в своей суете порой забывал об очевидном. Решение ведь лежало на поверхности. Использование телеграфа для военных или государственных нужд вряд ли занимает даже четверть его возможностей, Так что оставшиеся три четверти вполне можно использовать не столько для получения денег, хотя и это немало, сколько для оживления торговли. Почту у него уже давно стала приносить прибыль, причем довольно большую. «Напомни мне в Плавии отослать голубе для армии», — сказал он Ули. «А мы все-таки двинем в столицу?» «Мы — да, бригады нет». Они пусть отдохнут денек и через рис идут сразу к границе с глатором. Чувствую, одних только разумных аргументов для виделия будет мало. Ну а мы повидаемся с новой монаршей семьей, оторвем от нее на время главу и двинемся туда же». Пришлось немного подробней объяснять Уле свои планы на ближайшее время. Общую картину она и так представляла неплохо, а вот некоторые подробности еще нет. Заодно предупредил сестру, что с королем Саарона Улинсом, пытавшимся в свое время ее обидеть, беззащитную невинную девушку, они будут разбираться предстоящей зимой, невзирая на дожди и слякоть. Раз уж она смогла побороть слякоть и заболоченность в Сарской провинции, то и в Саароне они вдвоем справятся. — Олег! — Уля кивнула на Торма. — Он представил тебе дело так, что это я тарксов всех громила. — На самом деле, не утрируй, прервал ее Олег. Торм доложил, как все было. И заслуг Товбиса и Ковина никто не умоляет. Один в поле не воин, даже если этот один такая очаровательная и могущественная могиня, как ты. Все я понимаю. Кстати, скоро для командиров бригад будут введены звания бригадных генералов. Все-таки бригада числена больше полка в два раза, так что будет справедливо, если их командиры будут рангом повыше полковников. Наутро, оставив бригады под командованием полковника Товбиса и дав ему указание на дальнейший маршрут, Олег с сестрой и генералом поехали в Плавий в сопровождении сотни кавалеристов и, разумеется, ниндзя-лиса. Олег, уже переодетый в походный мундир регента королевства, скакал на коне впереди вместе со своей кровной сестрой, герцогиней Ресфорц. Столица Тарка наконец-то сможет увидеть воочию сфорцевское чудовище во всем его величии и убедиться, как надеялся Олег, что не такое уж оно и чудовище».